Эдвин Пауэлл Хаббл Эдвин Пауэлл Хаббл 1889-1953 родился в Мэнсфилде, штат Миссури, США. Первая научная работа Хаббла была посвящена собственным движениям звезд. Его докторская диссертация называлась «Фотографические исследования слабых туманностей». К началу XX века было уже открыто около 20 тысяч туманностей, хотя природа их оставалась неизвестной. Хаббл открыл 512 новых туманностей на крупномасштабных фотографиях неба. После Первой мировой войны Хаббл принял приглашение директора обсерватории Маунт-Вилсон Джорджа Эллери Хейла и был зачислен в группу фотографирования туманностей. В начале 1920-х он рассмотрел механизмы свечения диффузных и планетарных галактических туманностей и доказал, что диффузные туманности светят отраженным светом близлежащих горячих звезд. А свечение планетарных туманностей сродни флуоресценции. От центральной звезды исходит интенсивное ультрафиолетовое излучение, которое затем переизлучается туманностью в видимом диапазоне спектра. Также Хаббл нашел зависимость между яркостью отражательных туманностей и блеском освещающих их звезд. Хаббл изучал состав, структуру и вращение галактик, их движение и распределение в пространстве. Им была предложена первая научная классификация галактик по их формам, которая легла в основу современной классификации: эллиптические, спиральные и неправильные. В ближайшие галактиках Хаббл открыл новые звезды, цефеиды, шаровые скопления, газовые туманности, красные и голубые сверхгиганты. Он установил шкалу внегалактических расстояний. Также Хаббл разработал методику оценки расстояний до самых далеких из них по яркости. Хабла интересовал вопрос об общем строении нашего мира Вселенной. Еще в своей статье «Внегалактические туманности» в 1926 году он рассматривал как возможную релятивистскую модель расширяющейся вселенной голландского астронома Вильяма де Ситтера 1872-1934. К марту 1929 года он накопил сведения о лучевых скоростях и удаленности 46 туманностей. На основе сопоставления наблюдательных данных ученый пришел к выводу, что далекие галактики разлетаются от нас со скоростью пропорциональной их удаленности. Причем чем дальше галактика, тем больше ее скорость. Открытие Хаббла легло в основу концепции расширяющейся Вселенной. Обнаружив в галактике туманность Андромеды, типичный цефиду. Хаббл определил расстояние до нее по хорошо известной для таких звезд зависимости период светимости. Полученное ученым расстояние в 1 миллион световых лет, по современным данным около 2 миллионов световых лет, намного превышало размеры нашей галактики. Так было доказано что спиральные туманности являются самостоятельными звездными системами, расположенными на огромных расстояниях от галактики и похожими на нее. Иосиф Шкловский Иосиф Смылович Шкловский, 1916-1985, родился в небольшом украинском городке Глухове. В 1938 году он окончил физический факультет Московского государственного университета. Одним из первых в нашей стране он начал заниматься радиоастрономией, исследовал механизмы радиоизлучения Солнца и галактики. В послевоенные годы главной темой научных изысканий Шкловского была природа солнечной короны. Еще в 1945 году нидерландский астроном Хендрик Ван де Хюлст предсказал, что возможно наблюдать радиоизлучение атомарного водорода на длине волны 21 см. В 1948 году Шкловский вычислил интенсивность этой предполагаемой радиолинии. На основании его вычислений В 1951 году линия была найдена в спектре излучения и поглощения межзвездного нейтрального газа в галактике. В 1953-м Шкловский объяснил спектр свечения остатка сверхновой 1054 года в крабовидной туманности излучением энергичных электронов, движущихся почти со скоростью света в слабом магнитном поле так называемое синхротронное излучение. Он первым понял, что планетарные туманности и белые карлики являются результатом эволюции звезд с массой, близкой к массе Солнца. Шкловский является автором работ по свечению ночного неба, полярному сиянию, радиационным поясам Земли. Ему принадлежат новые идеи в изучении активных ядер галактик, квазаров, радио и рентгеновских пульсаров».